Конечно, рядом с рифмованной болтовнёй мальчишек, рядом с туманными воздыханиями Евгении Петровны эти строки Гончарова выглядели вполне благополучно. Но он сам прекрасно ведь понимал, что все это слабо, пусто, подражательно. И куда только делось томление духа, которое еще не так давно побуждало его выдумывать подобную чушь. А подумать только, как воспламеняли его тогда собственные стихи. Не он ли грезил в темном жару вдохновения, что его строки сам Пушкин похвалил бы, попадись они ему чудом на глаза? А теперь? Разве посмел бы отнести их в пушкинский современник? Нет, только для подснежника и годятся они, да и то под литерой Г. Это было еще в Москве. Однажды он зашел к обедне в собор Никитского монастыря. Еще с детских лет он был научен, что во время службы нельзя давать воли своим мыслям. Пусть они будут целиком заняты молитвой и тем, что произносится с амвона, из алтаря или звучит с клиросов. Нужно, чтобы у Мишка не шалил, чтобы внимание не рассеивалось, не соскальзывало на постороннее, внешнее. А иначе стоять тут за «Лучше тогда пойди побегай, побей баклуша, и то греха будет меньше». Но сегодня грешил он вовсю. Глазами то и дело косит в сторону, и шею то вытягивает, на цыпочки то привстает. Ай-яй-яй-яй-яй. Все пространство храма как в тумане, и лишь один силуэт виден ему до того отчетливо, будто тушью прорисован. Иван Гончаров буквально впивается глазами в этот небольшой мужской затылок с загривком кудрявых волос, уже чуть редеющих на темени, в этот изредка открывающийся острый профиль с не по-русски хрящеватым вскрыльем маленькой ноздри. Вот как распрыгался у студентика по над самым сердцем бесенок любопытства. Почти два часа. Не отрывал глаз от этого некрупного затылка с невнятным просветом на темени. И лишь под конец, после отпуска, замешкался и увидел на миг совсем близко от себя все его лицо. Усталое, почти хмурое, оливково-бледная кожа, сжатые губы, чуть выпуклые глаза под набрякшими веками. Пушкин. С того времени он начал читать Пушкина всего подряд. Что смог, купил, а что достал у дружков. Ни о ком, кроме Пушкина, он не думал. Пушкин заслонил все и всех. Пока существует Пушкин, заповедь «Не сотвори себе кумира» — пустой звук. Пушкин открывал ему, что такое, грусть, восторг, сострадание, гнев, полнота счастья, корчи ревности, вдохновенный пыл. Пушкин учил понимать искусство как священное действие Пушкин вославил женскую красоту, но ему же доступно и молитвенное озарение. Пушкинские строки проливают в душу невразимую сладость, но они же жгут сердце раскаленным глаголом. Однажды во время лекции по истории русской литературы ее в своей утомительно-красноречивой манере читал им профессор Давыдов, дверь аудитории распахнулась, И легкое «Ах!» прошелестела по рядам. У входа стоял министр просвещения Уваров, а рядом с ним... Точно солнце озарило всю аудиторию. Будет он потом рассказывать майковским мальчишкам, будет вспоминать до преклонных лет. Рядом с министром молоденький филолог увидел своего, и теперь уже навсегда своего, Пушкина. Точно солнце зарило всю аудиторию. Я в то время был в чудо обаяния от его поэзии. Я питался ею, как молоком матери. Стих его приводил меня в дрожь восторга. На меня, как благотворный дождь, падали строфы его созданий. Между тем, Уваров представил студентам гостя. — Вот вам теория искусства, — эффектно указал он на примолкшего Давыдова. И, после паузы, обернувшись к Пушкину, «А вот и самое искусство». Давыдов торопливо скомкал конец лекции. Он читал разбор слова о полку Игореве и стал сгребать с кафедры свои пособия. Впрочем, уйти ему не удалось. По направлению кафедры стремительно двигался еще один представитель теории искусства. Это был профессор Кочиновский который, дожидаясь своей лекции, сидел в аудитории. Студенты замерли. Яростный спорщик кочиновский, настолько возбужден, что не замечает ни министра, ни поэта. Не успел Давыдов прибрать с кафедры бумаги, как его враг ринулся в атаку. Не рано ли восхищаться красотами слова, когда еще не доказана подлинность этого памятника? Пушкин как будто нарочно пришел именно сейчас. Не ослышался ли он? Неужели господин Кочиновский всерьез считает поэму всего-навсего хитроумной подделкой? «Подойдите ближе, господа», — обратился Уваров к студентам. «Это для вас интересно». Молодые люди сгрудились вокруг гостей и профессоров. Гончаров оказался буквально в пяти метрах от Пушкина. Ближе протиснуться было невозможно. Слушались, затаив дыхание. Кочиновский выступал раздраженно, как будто в факте древности слова была для него личная обида. Круглые очки на его воспаленном лице холодно поблескивали. Пушкин держался аристократически учтиво, говорил сдержанным, чуть глуховатым голосом, но чувствовалось, что эта сдержанность дается ему усилием воли. О, как любил его в эти минуты юный Гончаров! Как желал, чтобы поэт победил, переспорил с песивого И еще желал, пусть Пушкин глянет на него, хоть мельком. Ну и что, что он, Ванечка Гончаров, не вышел ростом, что нет на лице его ничего мужественного, что ни одна крепкая морщина не бороздит лба. Пушкин даже и по такому расплывчатому, кругловато-неопределенному лицу все прочитает и поймет. Это было как в сновидении. И рядом, и ускользающе недостижимо, несвязуемо. И еще раз он увидел Пушкина, совсем недавно, уже здесь, в Петербурге. По дороге из департамента домой он в первый год своей столичной жизни чуть не каждый день заглядывал в книжные лавки. Это был зуд негасимый — прицениться, полистать, подержать в руках подольше, но в итоге так ничего не купить из того, что особенно хочется. А починка сапог, оплата за комнату. Обычное запойное увлечение литературного юноши, на которого один лишь вид коричневых корешков с тиснением и позолотой действует как вино. Магазин он покидает с тоскливым вздохом чужака, обделенного на перу но на завтра все равно придет сюда снова. И вот на Невском, в лавке Смердина, когда молодой чиновник разглядывал знакомые обложки, рядом с ним раздался волнующий знакомый голос, негромкий, глуховато сдавленный. Гончаров оглянулся и вспыхнул. Он стоял в двух шагах и разговаривал с хозяином лавки. У поэта было усталое, матово-бледное лицо. Петербургское небо кладет свой болезненный отцвет, даже начало гения. Разговор шел о чем-то серьезном, деловом, и Пушкин говорил сдержанно, почти бесстрастно, но ненадменно. Если бы знать все наперед, тогда бы он, конечно, дождался конца их разговора, потом сделал два-три шага и произнес всего несколько слов. Нет, он не стал бы надоедать Пушкину со своими стихами. Он сказал бы самое главное, всего в нескольких словах. Если бы ему побольше смелости, если бы он знал все наперед. Всему свое время. Вон уже и Володечка Майков допущен в «Подснежник» в качестве поэта. Нет-нет, хватит с нас Ямбов и Хореев. Ямбов этим, как верно замечает Александр Сергеевич, Пишет, всякой мальчикам в угоду пора б его оставить. И, как замечает он же, лета так суровой прозе клонит. А то как бы не вышло такого конфуза, как недавно с Бенедиктовым. Уж до чего, казалось бы, мастеровит, едва ли не классик. И вдруг на всю читающую Россию распушил и осмеял его в московском телескопе какой-то Белинский. Маленький, робкий Бенедиктов – «Теперь еще больше будет тушиваться и робеть в обществе». Но если говорить напрямую, то ей-ей, по делом ему досталось. так суровой прозе клонит». Для двенадцатого номера «Подснежника» написал Гончаров маленькую повесть домашнего, как сам он потом говорил, «свойства». Ничего сурового, однако, в этой прозе не было. Совсем наоборот – когда собрались в гостиной на ее прослушивание, когда зачитал он несколько первых предложений, поднялось оживление, смех, голдеж, и не обрывался этот ободряющий шум уже до самого конца чтения. Речь в повести шла о некоем семействе Зуровых, в котором Майковы тут же угадали самих себя. Первонаперво был опознан, конечно, большой круглый стол, перед которым на турецком диване сиживала Мария Александровна, то есть Евгения Петровна, добрая хозяйка дома, и разливала чай. Моментально был узнан и Алексей Петрович, читай, Николая Полонович, который ходил обыкновенно с сигарой и чашкой холодного чая вдоль по комнате, по временам останавливался, вмешивался в разговор и опять ходил. Фигурировали тут и проказливые детки. Присутствовал и старинный друг семейства, Вареницын, ну, разумеется, Солоницын. «Помню, наконец, — сообщал автор, — свое место подле племянницы Зуровых, чувствительной, задумчивой Феклы, да это же Юничка, с которой я любил беседовать тишком о разных предметах, например, о том, долго ли могут проноситься чулки и после штопанья, или сколько аршин холста потребовалось мне на рубашке и прочее, на что она всегда давала ясные и удовлетворительные ответы. Уже из этих добродушных характеристик явствовала, что повесть должна быть насыщена самыми неожиданными и веселыми событиями. Чего стоило хотя бы портрет еще одного действующего лица? Обжоры, добряка или жебоки, Никодима Тяжеленько. У него величественно холмилось и процветало нарочито большое брюхо. Вообще все тело падало складками, как у носорога, и образовывало рот какой-то натуральной одежды. Похоже, от такого сравнения не отказался бы и сам Николай Васильевич Гоголь. Замечателен был и натюрморт обеда, вкушаемого Тяжеленной. Часть ростбифа едва умещалась на тарелке, края подноса были унизаны яйцами, далее чашка, или, по-моему, чаша шоколада, дымилась как пароход. В шутливо-патетических тонах описывал автор «Приход весны». «В природе поднялся обычный шум. Те, которые умирали или спали, воскресали и просыпались». Все засуетилось, запело, запрыгало, заворчало, заквакало на небеси горе и на земли низу, и в водах, и под землею. Весна производит дикий переворот в семействе Зуровых. Все они, и взрослые дети, начинают судорожно позевывать, прихихикивать. В глазах появляется странный блеск сумасшедшенка тяжеленько называет это их состояние лихой болезнью которая состоит в чудовищно развитой страсти ко всевозможным загородным прогулкам и путешествиям. едва дотерпев до апреля зуровы пускаются в брод по ручьям вязнут в болотах пробираются между колючими кустарниками карабкаются на высочайшие деревья сколько раз тонули, свергались в пропасти вязли в тени коченели от холода Иступленные любители рыбалки, отец и сыновья, готовы ради трех ершиков целый день мокнуть под дождем и ни одной лужи не обойдут, чтобы не забросить в нее удочку. А хрупкая и болезненная мать доводит себя прогулками и экзальтированным обожанием природных красот до такого изнемождения, что потом подолгу лежит в постели в полуобморочном состоянии. Путешественники сплошь до рядом попадают в просак, принимая обычные овраги за величественные пропасти, а свалки городского мусора – за горные кряжи. Воспитанные в романтическом духе, они без устали фантазируют, и то и дело больно ушибаются о невзрачную действительность. Но, несмотря ни на что, Зуровы изобретают все новые и новые маршруты прогулок. Лихая болезнь, Наконец, разыгрываются у них до такой степени, что однажды семейство навсегда исчезает из Петербурга. Его следы обнаруживаются в Америке. Но и там, всего несколько лет проживя оседло, Зуровы однажды пустились в горы, откуда более не возвращались. Незлобивую эту сатиру на самих себя Майковы приняли с восторгом. Автор «Лихой болести» не просто потешил слушателей, Первый прозаический опыт его – лучший из билетристических сочинений Подснежника. Ему нужно писать еще и еще. Это его стезя, его Планида. Он не просто самая яркая литературная звезда салона. Он, без преувеличения, можно сказать, надежда отечественной письменности. Да-да, нечего отмахиваться. Пусть только попробует он теперь не писать прозу, Тяжеленно этакий. Сколько таких вот блаженных вечеров Пронеслось незаметно в доме на Садовой улице. Сколько туч провлачилось тем временем Над крышами города дождевых и снежных, Однообразно угрюмых, да и иных всяческих туч. Спасибо славным Майковым. В их уютном жилище, Где гостю никогда не было зябко и голодно, Где никто его ни к чему не принуждал, Хочешь, сиди с дамами за чайным столом. Хочешь, пойди в мастерскую или в любую иную из просторных с высокими потолками комнат, где молодежь поет куплеты, либо степенные гости обсуждают внутри и внешнеполитические события. Хочешь, влюбляйся. А хочешь, уединись и дремли, полулежа на диване в каком-нибудь из темных закутков. Словом, как хочешь, так и поступай. Только не хмурься, не грусти, не хандри. В этом их доме он переждет непогоду первых своих самостоятельных лет вдали от материнского крова. В этом доме будут бескорыстно радоваться его будущим писательским успехам, его продвижению по службе. Здесь будут искренне переживать по поводу его сердечных невезений, с волнением ожидать его писем, помеченных штемпелями почтовых агентств Южного полушария. Суматошные, шумные, разнообразные и взахлеб даровитые, нежные и трогательные, открытые и неизменно постоянные в своем чувстве к нему Майковы. До свидания, до встречи, до завтра, до послезавтра, до новой радости. Если б знать все наперед, и вдруг пришли и сказали, что он убит, что его более нет, Это было в департаменте. Я вышел в коридор и, горько-горько, не владея собой, отвернувшись к стенке и закрывая лицо руками, заплакал. Тоска ножом резала сердце, и слезы лились в то время, когда все еще не хотелось верить, что его уже нет, что Пушкина нет. Я не мог понять, чтобы тот, пред кем я склонял мысли на колени, лежал бездыханен. И я плакал, горько и неутешно, как плачут по получению известия о смерти любимой женщины. Нет, это неверно. О смерти матери, да, матери. Так и не подошел он к живому Пушкину. Хватало ему и того, что знал всем своим существом. Он где-то рядом, вблизи. И делалось легче. Незримым присутствием Пушкина был напитан воздух в доме Майковых. Весь этот город был как бы навеян его стихами, и мощный набережный, и гранитный столб посредине дворцовой площади, и шумы лип в летнем саду, и в разрыве туч холодный закатный свет над серой пустыней залива. И вот теперь, когда его не стало, все это, навеянное его стихами, тоже должно было исчезнуть. А оно не исчезнет, стоит в какой-то нерешительности, Существовать дальше или нет? Столб, здание, колонны, мосты, шпили. Странно. От заснеженной дворцовой площади виден каменный изгиб мойки. Там, в тесном пространстве между решеткой набережной и стенами домов, безмолвная шевелится темная толпа. Медленно движутся к его дому. Чедушный свет январских сумерок на глазах отлетает, как будто закрывают дверь, и осталась только узкая щель, и в нее дует».